Во-первых. Проснулся я от того, что света гладила мою спину. Повернувшись к ней лицом, приоткрыл глаза. За окном раннее утро, но в комнате было еще темно, потому что зима, солнце встает поздно. Мы приехали в Красную Поляну, чтобы покататься на горных лыжах, сняли деревянный домик на двоих, рядом с подъемником в горы. Просыпайся, а то не успеем, Вильвет, улыбаясь, шепчет она. А, ты забыла, что мы на сегодня договорились с гидом? Вяло сквозь сон, слабым голосом удивляюсь. «Нет, я хочу вначале пару раз спуститься по подготовленному склону». Прижимаясь ко мне, продолжает томно шептать. «Мы же успеем?» а, ха, смотря о чем ты». Сонно усмехаюсь. «Если и вельвет, и повторение ночи, ха, то нет. Так что придется убирать что-то одно». М -м -м, «Мне хочется всего». Ее рука начинает спускаться по моей спине ниже. Я неуверенно целую ее в губы. Не очень люблю целоваться ранним утром, сухость и благоухания во рту. Она отвечает с большей страстью. А потом резко отстраняется и, поднявшись с постели, говорит. «Но Вильвета хочется больше!» Показывает язык и, всячески демонстрируя свои сексуальные формы, неторопливо одевается. «Вот ведь маленькая засранка! Любит играть с «возбудим и не дадим!» Знает, что меня это еще больше заводит». Сам акт откладывается, но становится более желанным и горячим. «Ладно, ладно, вечером посмотрим, как ты запоешь». На лице появляется тень улыбки. Я с легким кряхтением встаю с кровати, беру термобелье со стула и тоже одеваюсь. На завтрак яичница, бутерброды с сыром и фрукты. Споро умяв еду, одеваемся, собираем все необходимое и выдвигаемся к фуникулеру. «Хорошо, когда ты обитаешь прямо на склоне». Не надо загружаться в машину, куда-то ехать. Просто вышел за дверь, и вот она, лепота. Горы, покрытые снегом, далекий звук машины, города. Почти тишина. Так как скипасы у нас входили в комплект вместе с домиком, то сразу поднимаемся на склон. Конечно же, мы в числе первых. Потому, поднявшись ко второй очереди, ждем, когда откроется подъемник выше. Едешь на лыжах вниз по хорошо отратраченному широкому и крутому склону. Закладываешь длинные повороты на канте, скорость набирается довольно быстро. Поток воздуха настолько плотный, что даже специальные очки не спасают. И те крохи воздуха, что просачиваются под них, заставляют глаза следиться. Но это ощущение контроля, когда ты собственными ногами управляешь движением, чувствуя склон и все его неровности. Бешеная скорость на грани фола и сменяющие друг друга перегрузки в каждом повороте. При правильной технике есть момент, когда ты словно паришь на склоном, лишь слегка касаясь поверхности лыжами. Сложить все это воедино, и хочется повторять подобное снова и снова. Все эти мысли вертелись у меня в голове в предвкушении спуска, когда мы поднимались на фуникулёре на самый пик. И сразу после мысли были реализованы с одной поправкой. В какой-то момент спуска в глазах стало темнеть. Вначале я не обращал на это никакого внимания. Но спустя несколько секунд темнота стала заметнее. Она отвлекла меня от контроля лыж, и склон бросился ко мне. Ну, или я к нему, ведь все относительно. Моргнув, я увидел, как лечу головой вперед в... Болото! Полностью погружаюсь в мутную, противную и вонючую жижу. На удивление ориентацию не теряю, резко всплываю на поверхность. Глубокий вдох и, отплевываясь от мерзости во рту, жадно глотая воздух, хватаясь за ближайшую кочку, поросшую густой травой. Часто и дышу, а сердце бьется как никогда быстро. «Ежики-корёжики! Это что еще за фигня? Где я, вашу Машу?» Насколько мог видеть, оказался в небольшом болотце, окружённом деревьями. Ни склона, ни снега, ни гор. «Я так сильно ударился головой, что потерял сознание?» Меня схватили злобные мужики и за все прегрешения утащили в болото. Вот именно, бред, как и происходящее. Тогда <клес> вопрос «как я тут оказался?» пока что откладывается. Потому что не просматривается скорая перспектива ответа на него. А значит, надо озаботиться своим выживанием и поиском цивилизации. А уж виновных будем искать потом. Следующей неожиданностью для меня стала моя одежда. А точнее, почти полное ее отсутствие. Немного проплыв, я выбрался в густую и высокую траву. Кстати, никогда такой не видел, но мало ли чего я мог не видеть. Вылез на берег и, осмотрев себя, увидел только шорты и сандалии. Вот на них стоит остановиться с описанием подробнее, потому что то, как выглядели эти вещи, очень важно. Начнем, пожалуй, с сандалий. Тоненькая веревка, которая оплетает стопу, прижимая ее к подошве. Из чего она даже не представляю. Точно такая же поднимается, обвивая голень до колена. И ни застежек, ни узелков. Ничего, что можно было бы разъединить, чтобы снять эту чудо-обувку. Хе-хе, теперь перейдем к шортам. Да, ха, шорты. Серого цвета, все обшарпанные и потрепаны, с несколькими дырками от шальных пуль и бахромой внизу штанин. И нет, эта бахрома не была частью дизайна. Что важно, с карманами. Спереди на них была нарисована, мать ее, пуговица. Нарисована! Ее не было. И молнии не было. И резинки не было. И даже задрипанного ремня не было. Я попробовал их снять. Ха, хрен там было. И это что еще за гребаные шорты супружеской верности? Хорошо. Поток потрясений продолжает сыпться на мою голову. А значит, надо ловить только главное и опускать, пока не ясное. Стоя по пояс в траве, я оглядел мою... Надо же, оно уже стало моим. Болотце. Как уже и говорил, вся растительность совершенно не походила на все виденное мной. Безусловно, листья и трава зеленые, вроде и форма тоже вполне обычная. Только вот детали. Именно они отличались. Не буду вдаваться в подробности, ибо не ботаник. Или кто там занимается растениями. В центре этой полянки было озеро лужа болото диаметром метров 20-30 овальной формы. Самым важным для меня стало то, что сквозь траву, хоть и не без труда, но можно было пройти. На границе леса и опушки присутствовал местами кустарник, но найти место, где войти в лес, можно было без труда, чем я и не приминул воспользоваться. Из-за облачности на небе понять, какой сейчас час, было сложно, и каких-то других необычностей, кроме странной растительности, я пока что не обнаружил. Войдя под деревья, задался вопросом, а куда, собственно, идти? Как определить направление, в котором имеет смысл двигаться? Ведь бесцельные блуждания будут просто тратить мое время, которое сейчас практически равняется моей жизни, и тратить его надо с умом. Для этого необходимо понять цель. Мне нужны люди, цивилизация. А где чаще всего ее можно встретить? Правильно, около водоемов, то есть рек, прудов, озер и прочего. Потому нужно искать реку. А реки где? Правильно, в низинах. По сути, мое болотце, скорее всего, тоже когда-то было частью реки, просто русло переместилось. Либо река разливается в моменты половодья, заполняя этот бассейн водой. Возможно, еще какие-то варианты, но эти мне нравились больше всего. И чтобы найти реку поблизости, мне нужно забраться на возвышенность и оглядеться. А значит, ищем высокое дерево или еще что-то повыше. Осмотрев деревья, которые стояли поблизости, понял, что они примерно все одной высоты, и толку лазить по ним особого нет. Чтобы не заблудиться и хоть как-то удерживать направление, я стал ломать ветки на деревьях и идти вперед, примерно совмещая эти деревья в один ряд. Прошел я так не то чтобы много, когда услышал какой-то странный звук. Вначале он был похож на далекий гул то ли мотора, то ли какого-то механизма. Прислушавшись, понял, что он медленно приближается и в какой-то момент стал походить на жужжание шершней, только на полтона ниже. «Это ж неспроста!» — сказал бы один из моих любимых персонажей мультфильма. А потом я увидел то, что издавало жужжание. точнее, тех. Говорят, у страха глаза велики, но в этом случае велики были точно не глаза, а шершни пчелы-мухи, кто бы они ни были, размером примерно с крупного воробья. Они неспешно перемещались среди стволов деревьев. Вначале, как я понял по их траектории движения, они пролетали мимо. А потом, уж не знаю, что произошло, замерли, мигнули красным светом и резво полетели в мою сторону. «Во-первых, почему они такие огромные? Во-вторых, чем они, простите, мигают? А в-третьих, я точно не хочу знать, какой они делают мед!» Когда встречаешь что-то неизвестное и непонятное, то что надо делать в первую очередь? «Делать ноги!» Именно этой мудростью я и воспользовался. Насколько это было возможно, припустил в обратном направлении, судорожно соображая, как спрятаться от огромных насекомых. И единственное, что пришло в голову — нырнуть в воду, просидеть там как можно дольше, пока они не улетят. Из-за плотной поросы деревьев мне не удалось сильно разогнаться. А вот моим преследователям незначительные преграды нисколько не мешали. Это было понятно потому, как злое жужжание постепенно догоняло меня. Я стал ломиться сквозь растительность, увеличивая скорость, не обращая внимания на получаемые мелкие травмы. Наконец, увидев знакомую траву, а за ней я ожидал обнаружить и водоем, я возлековал. И в несколько прыжков, преодолев расстояние до воды, нырнул, но так, чтобы не войти головой в дно. «Последнее кое-как получилось. Прочертил пальцами повязкой субстанции. Теперь надо как-то задержаться под водой, не особо при этом шурудя руками и ногами». В пару грибков вернулся к элистому дну, попробовал воткнуть ноги и руки выл, что на удивление получилось. И... Знаете, когда включают старый телевизор, вначале видно, как работает развертка электронно-лучевой трубки и сигнал не заполняет весь экран сразу, а как бы раскрывается из точки в линию и только потом на всю видимую область. Вот примерно такой же эффект и предстал моему взору. То, что это какое-то влияние непосредственно на мой мозг, было понятно потому, что глаза-то у меня были закрыты. Так вот, в этой проекции был изображен некто в мешковатой одежде темно-серого цвета с отлесками. У него точно была голова, полностью покрытая капюшоном, и верхние конечности, скрытые в рукавах, висящие вдоль тела. Остальные подробности были спрятаны под странным прикидом, а фон являлся абсолютно идеально черным. Как я это понял? Потому что он перекрывал артефакты, мошки, которые видны при закрытых глазах. Это нечто пошло мелкой дрожью, подняло верхние конечности, с которых свисали длинные концы рукавов, как у скоморохов, и пробулькала. Через секунду эта булька не перекрыл мужской механический и безэмоциональный голос. Очевидно, перевод на русский. «Ква, мы прийти к вам из далекой галактики Красонода». Голос ненадолго прервался. Существо махнуло конечностью и снова завибрировало. «Хм, <кхем> извиняюсь за некоторые неполадки в работе в нашей адаптации для адаптационного механизма. Мы уже разбираемся с этой проблемой». Он покачал головой, сделал круговой мах рукавом и продолжил. «Вам выпала честь стать одним из жителей священной Великой Империи Квастон, которая занимает уже без малого 153 галактики!» Товарищ странно замахал руками, изобразил подобие поклона и опять завибрировал. «Мы познакомим вас с азами адаптационного механизма. Слушайте и будьте внимательны, повторения не будет!» он сжался потом стрелой взмыл вверх вылетая из поля зрения а в голове прозвучал такой же холодный и безразличный голос только теперь женский для вызова основных характеристик адаптируемого помыслите характеристики для вызова базовых навыков адаптируемого помыслите базовые навыки для вызова боевых навыков адаптируемого помыслите боевые навыки для вызова социального раздела адаптируемого помыслите социальный раздел для вызова окна адаптируемого помыслите адаптируемый Для вызова инвентаря адаптируемого помыслите «Инвентарь». Все это сопровождалось примером того, что будет вызвано. Также вы можете вызвать подразделы, если привяжете к ним соответствующие команды. Дополнительные команды можно назначить на отдельные функции любой части интерфейса адаптируемого. При сосредоточении на отдельной части интерфейса можно вызвать справку, связанную с данным содержимым. При достижении определенных требований вам станут доступны новые разделы интерфейса адаптируемого. Более подробную информацию вы можете найти в соответствующем разделе. Во время адаптации вам нужно заботиться только о следующих естественных потребностях, потому что именно им в Святой и Великой Империи Квастон уделяется главнейшее внимание. Первое. Обеспечение нормального течения метаболизма путем получения из окружающей среды необходимого для поддержания гомеостаза газ. Юперный театр! А нельзя было просто сказать «дыхание». Потребность определяется адаптационным механизмом и может изменяться. Второе. Обеспечение нормального жидкостно-солевого баланса для поддержания гомеостаза организма. Пить, проще говоря. Потребность определяется адаптационным механизмом и может изменяться. Третье. Восполнение энергетических потерь через потребление, подходящей для этого материи. А это, суть по всему, жрать. Потребность определяется адаптационным механизмом и может изменяться. Четвертое самовосстановления и наладка внутренних действующих механизмов организма в достаточном объеме. Это сон, что ли? Потребность определяется адаптационным механизмом и может изменяться. Пятое. Поддержание комплексного показателя теплового состояния организма в рамках благоприятного для сохранения гомеостаза. Фу, температура тела. Потребность определяется адаптационным механизмом и может изменяться. Шестое. Восстанавливать и поддерживать популяцию видов, заданных адаптационным механизмом в рамках. Что? А за этим-то зачем следить? И как это будет реализовано? Если дышать, пить, есть, спать было понятно для чего, то зачем регулировать секс со стороны этого неведомого адаптационного механизма совершенно непонятно. А также, куда будет деваться то, что мы будем запихивать внутрь себя, еда и вода? «Ладно, будем посмотреть, как говорится, что нам расскажут дальше в этом увлекательнейшем театре под названием «Адаптационный механизм».